говорил о неизбежности появления нового строя, в котором общность интересов всех людей придет на смену частнособственническому режиму. Именно в это время Энгельс впервые высказал мысль о высоком патриотизме людей социалистического общества. Грабительские войны станут чуждыми людям, но в случае необходимости защитить новое общество от разбойных набегов буржуазного государства, новые люди будут бороться с воодушевлением, со стойкостью, с храбростью, перед которыми должна разлететься, как солома, механическая выучка современной армии. Энгельс в письмах к Марксу из Германии радуется успехом коммунистической пропаганды, тому, что имеет возможность общаться с живыми настоящими людьми, открыто, непосредственно проповедовать социалистические идеи. Но по-прежнему его жизнь омрачена двойственностью его положения, постоянными конфликтами в родительском доме, столкновениями с отцом. В письме от 13 марта 1845 года он поделился с Марксом. «Я веду тут поистине собачью жизнь. Истории с собраниями снова вызвали у моего старика взрыв религиозного фанатизма. Мое заявление, что я окончательно отказываюсь заниматься торгашеством, еще более рассердило его» а мое открытое выступление в качестве коммуниста пробудило у него к тому же и настоящий буржуазный фанатизм. Ты можешь себе представить теперь мое положение? Так как недели через две я уезжаю, то не хочу начинать скандала и все покорно сношу. Они к этому не привыкли и потому становятся храбрее. Когда я получаю письмо, то его обнюхивают со всех сторон, прежде чем передают мне. А так как они знают, что все эти письма от коммунистов, то строит при этом такую горестно благочестивую мину, что хоть с ума сходи. Выхожу я, все та же мина. Сижу я у себя в комнате и работаю, конечно, над коммунизмом, это известно, вся та же мина. Я не могу ни сесть, ни пить, ни спать, не могу звука издать без того, чтобы перед моим носом не торчала вся та же несносная физиономия святоши. Что бы я ни делал, ухожу ли я или остаюсь дома, молчу или разговариваю, читаю или пишу, смеюсь или нет, мой старик строит все ту же отвратительную гримасу. К тому же для него все едино. Он считает одинаково революционным коммунизм и либерализм, и, несмотря на все мои возражения, постоянно вменяет мне в вину, например, все гнусности английской буржуазии в парламенте. А в довершении несчастья вчера вечером я был вместе с Гессом в Эльберфельде, где мы до двух часов проповедовали коммунизм. Сегодня, конечно, опять недовольные физиономии из-за моего позднего возвращения. Наконец они собрались с духами и спросили, где я был. У Гесса. У Гесса, о Боже! Пауза на лице выражение неописуемого христианского отчаяния. Что за общество ты выбираешь себе? Вздохи и тому подобное. Просто с ума сойти можно». Ты не представляешь себе, сколько коварства в этой христианской охоте на мою душу. А если мой старик еще обнаружит, что существует критическая критика, он способен выгнать меня из дому. Если бы не мать, которую я очень люблю, она прекрасный человек и только по отношению к отцу совершенно не самостоятельна, то я никогда бы не сделал моему фанатическому и деспотическому старику ни малейшей уступки». Налаживающиеся связи социалистов и рабочих встревожили правительство. Министр внутренних дел Пруссии запретил их собрание. Владельцам ресторанов пригрозили штрафами даже тюрьмой, если они предоставят помещение коммунистам. Подобные собрания объявлялись незаконными. Их надлежало разгонять силой, а участников арестовывать и судить. «Переписка опасна». Энгельс отправляется в Дюссельдорф, Кёльн и другие города, чтобы связаться с нелегальными социалистическими группами. Он переписывается с Парижской и Лондонской общинами Союза Справедливых, отправляет статьи в английский социалистический журнал, чтобы в интересах международного пролетарского движения знакомить рабочих разных наций с достижением классовой борьбы. Повсюду, однако, обнаруживалось им отсутствие настоящей ясности в головах. «Нам теперь нужно прежде всего выпустить несколько крупных работ», — пишет он Марксу. «Они послужили бы основательной точкой опоры для многих полузнаек, которые полны добрых намерений, но сами не могут во всем разобраться». Энгельс был чрезвычайно рад экземпляру святого семейства. «Эта работа», — сообщал он Марксу, — «прямо-таки великолепно, прекрасно написана и заставляет смеяться до упаду».